Глава ч е т в е р т Покрытый красивыми мягкими кораллами, губками и г о р г о н а р и я м и этот корабль представляет собой прекрасный искусственный риф. Современное описание японского корабля, затонувшего в проливе Железное дно. Подводник. Кладбищенский марш. Командир, вот расчёт курса до пропащих островов. Два варианта: одиннадцать дней и семь. Два? удивленно переспросил Ярослав. И один семидневный? Мичман, э, все мы в детстве читали про легендарного контрабандиста, срезавшего путь через барьерный риф Кеселя. Но сейчас мы немного не в том районе. Алиса Ксения зарделась. Именно так. Банальная покраснела слишком плохо бы передалогам м у оттенков щек, носа и кончиков ушей навигатора имперца фон Хартман даже оглянулся, не включились ли случайно фонари аварийной подсветки. Я просто мне показалось, вам просто нужно больше уверенности в себе, Мичман Верзохина, и не то, что на дне бутылки. Ну что такое, герой-подводник за вклад в п о т о п л е н и е корытоноса представлена к о р д и н у я н т а р н о г о коршуна. Окраснеет, как дев. Тот фрегат капитан обратил наконец внимание на сделанные Верзохиной прокладки курса, и окончание фразы тут же выдуло у него из головы. Так, так, так. В другой ситуации он почти наверняка заподозрил бы подвох. В ситуации, когда уже сложившийся экипаж приходит командир со стороны, случается всякое. Глубинники по природе люди недоверчивые, им не очень важно, где и кем ты был раньше. Сейчас ты в одном стальном гробу с ними, так что потыкать бамбуковой палочкой аккуратно, строго в рамках устава – это дело житейское. Но с этим детским садом все было иначе. Здесь он был своим, он да кот за в х о з а все эти детишки… Скажите, Мичман. Фон Хартман все же провел пальцем по ломаной черте второго маршрута, проверяя, действительно ли он прочерчен, или это все же случайно зацепившаяся за карту нитка. Вы знаете, как назывался этот пролив до войны? Песня русалки заучена бойко, ни на миг не задумавшись, отозвалась Алиса Ксения. Замечательно. А почему на вашей нынешней карте он поименован Кладбищенский марш? Это неофициальные названия, появившиеся после боя 5 ноября, также быстро, но уже чуть менее уверенно произнесла Верзохина. В ночь с 5 на 6 Ярослав вздохнул. Вторая битва в проливе была в ночь с 5 на 6 ноября. Наша вторая бригада м е г а л е н к о р о в против их эскадры Красного флота с крейсерскими завесами, с м и н ц а м и ну и прочей свитой. Поздняя осень, волнение среднее, но с мощной электромагнитной бурей. Связь вырубила на прочь тогдашние хилые радары, тем более даже дальномеры от огней святого Эльма то и дело ловили за светку. Фактически бой превратился в свалку на ближней дистанции, когда уже никакая броня главный калибр не держит. Представляете? Наверное. Алиса Ксения неуверенно кивнула. Нам показывали хронику, но там мало что можно было разобрать. т е м н о т а в н е й какие-то вспышки за а р е в о когда вражеский мигаленкор горел. Это наш мигаленкор горел. До этого все в центральном посту старательно делали вид, что не слышат их разговор. Но сейчас лейтенант Неринг удивленно вскинул а бровь, дежурные рулевые принялись перешептываться, а комиссар скорчил агримаску и принялась что-то яростно строчить в блокноте. Но нам сказали, у конфедератов один мегалинкор погиб от детонации артпогребов, а второй опрокинулся через полчаса после начала боя. то ли сразу несколько торпед поймал, причем от своих же, то ли ему на недолетах разворотило борт ниже б р о н е пояса. Корабль, что на хронике полыхает от носа до кормы, это наш великий д а й м е м е щ е р с к и й Он с выбитыми башнями ГК и средним калибром почти три часа держался на плаву, пока его конфедераты на отходе не добили. В общем, железа там сейчас на дне много, и подводные лодки тоже имеются. Там сейчас Ярослав постучал карандашом по бухте на западном берегу пролива, одна из основных б а з и х противолодочных сил на архипелаге. То есть нам туда нельзя? От этого наивного детского вопроса фон х а р т м а н очень захотелось одновременно расхохотаться и взвыть, желательно при этом стучась головой о что-то твердое и угловатое. Но почему же нельзя? Выдавил он сквозь зубы. Зайдем, в сплывем, спросим, который час, сверим корабельный хронометр. е р о с л а в надеялся, что хотя бы эта шутка наконец прорвёт затянувший отсек н а п р я ж ё н н о е ожидания, как укол гвоздя надутый до предела воздушный шарик. Но никто так и не засмеялся. Наоборот, даже Танечка прекратила скрипеть ручкой и выжидательно уставилась на командира. Они же не понимают. Оценил фрегат капитан. Они действительно не знают, что такое кладбищенский марш. Любой другой экипаж подводной лодки за одну идею приблизиться к нему скрутил бы командира по рукам и ногам, а по прибытии на базу сдал в ласковые сильные руки искулапов с диагнозом помутнения рассудка от перенапряжения. А эти не понимают, что подобный идиотский самоубийственный поступок как раз в духе Хана глубинной. Четырьмя днями позже фон Хартман усомнился в правильности своего решения. Нет, в пролив они прошли, причем даже на среднем ходу вместо режима подкрадывания. Ранее надежно перекрывавший проход противолодочный патруль из трех кораблей был сведен к одиночной посудине в целях экономии топлива, вставший на якорь у восточного берега. Но вот что делать дальше? Запрашивать данные о перевозках противника Ярослав не стал, не без основания опасаясь вместо них получить категорический запрет даже думать в сторону кладбищенского марша. Пока же мимо них прочапала лишь четверка мобилизованных посудин, стрелять по которым торпедами было и жалко, и рискованно. А ну как пролетит р ж а в у ю к а л о ш у н а сквозь, прежде чем сработает взрыватель, если вообще сработает? Ярослав уже почти смирился с мыслью, что им придется уходить из кладбищенского марша, не оставив недоброй памяти о себе. Но тут заступившая на вахту Риорита доложила, что похоже вдоль берега ползет что-то большое, ленивое, но не крокодил. В общем, насчет крокодила она была не так уж д а л е к а от истины. Серия армейских универсальных транспортных судов для внутренних перевозок на а р к и п е л а г е в д о к у м е н т ы обороте конфедератских интендантов. Действительно называлась г р и в а с т ы й крокодил. Секционная сборка из доставляемых через океан компонентов позволяла поддерживать число ходовых крокодилов на уровне полутора сотен, даже не взирая на постоянные потери, по большей части от неизбежных на море случайностей, чем от воздействия противника. Хотя на поверхности была ночь, темным это время суток назвать бы мало кто решился к обычному сиянию звездных скоплений и свечению океана. Добавились широкие пастельные полотна у горизонта, экваториальные сияния. Не ясный солнечный день, однако разглядеть цель в ночной перископ это подсветка вполне п о з в о л я л а И при виде едва поместившейся в прицельные метки длинной и плоской посудины фон Хартман едва не застонал от наслаждения. Миг предвкушения эйфории, чувства, которое настоящему глубиннику далеко не с каждой женщиной получится испытать. Самоходная баржа в наливном варианте, судя по высоте над водной ч а с т и борта, залитая под завязку, а на палубе штабели укупорок характерной формы. Глубинная бомбы. Боги, это же просто плавучий фейерверк. С ним не базу, половину острова можно поднять на воздух. Главное самим не попасть, когда тут все начнет гореть и взрываться. Носовой торпедный. Первый второй аппараты на т о в с Глубина хода пять футов, интервал шесть секунд. Собственно, можно было стрелять и одной торпедой. Условия стрельбы стыдно было назвать даже полигонными. На полигоне курсантам обычно давали более сложную учебную задачу: большая, медленная цель и все й з а б о т ы влепить ей рыбку в тот момент, когда она будет вползать в бухту через ворота в противолодочной сетке. До этого момента песчаная коса не даст горящему топливу разлится в самой бухте, да и от взрыва частично прикроет. Пеленг два один четыре курсовой тридцать пять правого борта, дальность три двести, скорость цели восемь узлов. Данные введены! – выкрикнула стоявшая перед автоматом торпедной стрельбы Анна Мария. Принято. В течение следующих минут Ярослав раз пять открывал рот, чтобы приказать пересмотреть скорость целей. Восемь узлов! Да это посудина едва делает три, нет, два, нет, ее вообще сносит от входа в бухту. Затянувшееся ожидание было мучительно болезненным, и наконец закончилось. Первый аппарат, п л и второй, п л и Сейчас бы стоило убрать перископы и начать маневр ухода на глубину, но это было выше сил фон Хартмана пропустить момент попадания в такую цель. Тем более, что эти несколько секунд ничего не реша. Двадцать секунд, сообщила Герд а Неринг. Лихорадочный всплеск сигнальных огней катера у входа в бухту Ярослав заметил, но поначалу не придал ему значения. В конце концов, тридцать секунд. И тут ночь расколола взрывом. Только не у борта баржи, где ждал его фрегат капитан, а дальше, в глубине бухты, на берегу. Этого не могло быть, но это случилось. И фон Хартман догадывался, почему. Убрать перископ вниз на двадцать м а л ы й ход. Фрегат-капитан открыл рот, закрыл, стиснул кулаки, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Старшего торпедиста в центральный пост. Должно быть, в этот раз даже Эмилию Сюзанну посетило некое ощущение неправильности случившегося. По крайней мере до центрального поста она добиралась почти две минуты, и когда появилась в люке, то вид у нее нет виноватостью это назвать было сложно, но выглядела она менее в ы з ы в а ю щ е чем обычно. Ялик Мичман фон Браун. Голос командира имперца можно было намазывать на хлеб вместо джема. Скажите, если не сложно, ваш достопочтенный дедушка практиковал телесные наказания? Что? Я не понимаю. Нет, конечно, дедушка никогда бы не позволил ничего такого. С каждым словом Эмилия отступала на ш а ж о к назад, пока не уперлась лопатками в переборку, завороженно глядя на Ярослава. Фрегат капитан улыбался, но его улыбки могли бы позавидовать многие гривастые крокодилы. Считаю своим долгом напомнить, в ы с у н у л а с ь в проход комиссар Сакамото, что в имперском флоте также запрещены телесные наказания. Кроме исполнения приговора трибунала, предлагаете созвать нам трибунал, Танечка Сан? Нет? Вот и я думаю, что это лишнее. Ну подумаешь, промахнулись по вшивому транспорту с горючкой и боезапасом. Зато разнесли торпедой какой-то сарай на берегу. Возможно, это был даже конфедератский сортир, и его уничтожением мы радикально снизили уровень морали всего личного состава вражеской базы. Командир, я начала Эмилия. Молчать сучка очкастая. Все тем же ласковым тоном оборвал ее ф о н х а р т м а н Я пришел к выводу, что торпедный отсек, весь личный состав торпедного отсека, не прошел тренировки по выживанию в достаточном объеме. Это упущение необходимо как можно скорее ликвидировать. В течение следующих двух суток торпедисты будут отрабатывать автономное выживание в условиях затопления основной части корабля. Комиссар, проводите ялик м и ч м а н о в а отсек, объясните личному составу причину и задачи тренировки, а затем проследите, чтобы люк был надежно з а д р а е н Можно даже опечатать его. У вас же имеется своя печать, вот и воспользуйтесь ею. Доктору это не понравится, тихо пробормотал Арсиманян. т а Лейтенант медицинской службы флота Харуми? Развернулся к Немарии фрегат капитан. может добровольно принять участие в тренировке, как и любой другой доброволец. Воздуха должно хватить, отсек большой, но там нет гальюна. Закончил фон Хартман. Я помню.